Часть семнадцатая — Да что же это такое? Побезу с собой двух женщин. И та, и другая со мной едут, — рассуждал Лагорский, пробираясь по темной аллее из сада сан к себе домой и озираясь во все стороны, чтобы не встретиться и с Чуровской, и с Настиной. — Надо вразумить эту Настину. Надо будет объяснить ей, что я не отказываюсь от ее сожительства. Но она должна приехать ко мне только тогда, когда я усяду на месте на зимний сезон. Она милая женщина, зимой можно опять сойти с ней, ну, не мотаться же с ней по гастролям, переезжая из города в город. Кое-как он, незамеченный нищуровской, ни настиной, проскользнул из сада на дорогу. Он был до того в волнении, что даже вспотел. Сердце его усиленно билось. Он тяжело переводил дух. «И дернуло уже меня нелегкое согласиться, чтобы со мной ехала эта Щуровская!» Продолжал он рассуждать, пробираясь к себе домой. Шалая бабенка расплакалась, поцеловала меня, стала руки пожимать, а я и растаял. «Не найду я таких шалых в провинции, что ли? Да ими хоть пруд пруди в провинции!» Расчувствовался, сердоболие привалило. Спасать от чего-то, на ноги ставить. Самому-то прежде надо встать на ноги. Вторая половина июня на дворе, а я ведь без зимнего ангажимента. Рылся, рылся в местах и зарылся. А тут еще вези с собой Щуровскую и ей об обместе. Для развлечения себе ее вести, но ведь это значит в Тулу со своим самоваром ехать. Сцена омут. Давно об этом все говорят, но ну и, стало быть, тут нужна только самопомощь. Разбивай в себе самопомощь, а не можешь уходить прочь со сцены. Нет, пускай Щуровская здесь останется, а я уеду один. Чтобы успокоить ее, напишу ей любезное письмо, напишу, что похлопочу ей о месте в провинции, и потом уведомлю ее о результате. Лагорский подошел к своей даче. «Уеду один». «Уеду завтра же, ни с кем из моих баб не простившись!» Решил он и торжественно махнул рукой. «Завтра утром уеду. Пускай все думают, что я уезжаю послезавтра, а я уеду завтра. Надо идти на обман, иначе отсюда один не выберешься и, кроме того, нарвешься на большой скандал». Он вошел к себе в комнату и не знал, зачем он пришел. «Боже мой, да ведь жена может сейчас явиться за деньгами для Васи!» — мелькнуло у него в голове. «Она обещалась сегодня быть. Опять упреки, что я плохой отец, слезы, брань. Нет, лучше ее не видеть. Деньги я ей перешлю Стальниковым. А сегодня хоть несколько часов подышать свободно. Поеду в город». Выкуплю свою булавку, там в городе пообедаю и вернусь домой вечером, когда уж и жена, и Настина, и Малкова будут заняты в спектаклях. Лагорский написал Тальникову карандашом записку и положил на стол на видном месте. Записка гласила, «Вернусь после семи часов вечера. Будь, Мишка, дома и жди меня». Затем он надел шляпу, пальто, Вышел из дома, передал ключ от квартиры хозяевам, нанял попавшегося извозчика и уехал. Домой вернулся Лагорский повеселевший, к нему вернулось хорошее расположение духа. В галстуке его красовалась булавка с большой жемчужиной, которую он так дорожил. Тальникова он застал на месте, тот набивал папиросы. Лагорский привез с собой бутылку коньяку, Мадеры, сыру, колбасы, ветчины, Ростбефа. — Бежим, Мишка, бежим из Петербурга, завтра же бежим! — Солон мне этот Петербург пришелся, — сказал он Тальникову, хлопнув его по плечу. — Как завтра? Вы же ведь сказали, что послезавтра, — удивился Тальников. — Только ты об этом никому не пол полслова! — — погрозил ему Логорский. — Пусть все думают, что мы уедем послезавтра, а мы уедем завтра. и Едем одни, никаких баб с собой не берем. Уедем тайком. Я уже и карету в городе нанял. Она приедет завтра утром рано, в девять часов приедет и отвезет нас вместе с багажом на станцию железной дороги. — Ну вот, видите, так-то лучше, а то брать с собой в дорогу всякую женскую обузу. Мало вам здесь-то было неприятности всяких от женского полу? — Ну, ты не рассуждай, не рассуждай. А сегодня в ночь укладывайся, и чтобы к утру быть готову. Вот я и провизии набрал с собой в дорогу. Коньячишка есть, Мадера, а то на станциях в буфетах очень дорого. — Буду угощать тебя, подлеца, в пути, — ласково прибавил Лагорский. — Душ я заслужу, дяденька, я Личардо верный. — Сами вы об этом сколько разговаривали, — улыбнулся Тальников. — Никто не был без меня? — спросил его Лагорский, раздеваясь. — Как никто? Мало ли тут перебывала. Супруга ваша была, Малкова была. Она после спектакля еще зайдет. Лагорского покоробило. Он опять сделался сумрачным. — То есть кто зайдет после спектакля, жена или Малкова? — спросил он. — Малкова. Она говорит, что вы ее приглашали сегодня поужинать. — Да никого я никогда не звал сегодня ужинать. Это она врет. Я ее вчера приглашал вместе с нами поужинать в ресторане, но она не согласилась. Не согласилась, фыркала и весь вечер каким-то шпионом просидела против нас за отдельным столом. — А она утверждает, что звали. — Ну, может быть, как-нибудь обмолвился, чтобы зашла сегодня... — Но на ужин никогда не приглашал. Стоял на своем Лагорске, поморщился и прибавил. — Я не хочу ее сегодня видеть. Мишка, надо будет нам как-нибудь так устроить, чтобы она не попала к нам. Вот что мы сделаем. Укладываться мы будем сейчас, а перед самым окончанием спектакля часов в одиннадцать уляжемся спать. — Позвольте, да ведь она же нарочно заходила, чтобы предупредить вас, — заметил Тальников предупредить вас и просить, чтобы вы никуда не уходили, а были дома и ждали ее. — Вот наказательно эта женщина! лагурский почесал с досады затылок и задумался. — о завтра она делает у себя для вас отвальную. Вечер делает и меня звала вместе с вами, — прибавил Тальников. — Об этом я знаю, об этом она мне говорила. Ну, черт с ней, с этой отвальной! Ждать до завтра, до вечера. Я горю нетерпением удрать отсюда как можно скорее, и мы едем завтра утром. Это решено и подписано. А сегодня мы вот что сделаем. В одиннадцать часов мы ляжем спать и загасим лампу. Малкова придет и начнет стучаться, ты проснешься и сквозь дверь скажешь ей, что мы уже спим, что я вернулся с головной болью и лег спать. Ну, не знаю, скажешь ей, что у меня флюс, что ли. Рассердится. Да и пусть сердится. Насчет этого ей не привыкать стать. А жена... Жена, я знаю, зачем приходила. Она приходила за деньгами на Васю. да Она даже спросила, ничего он мне не оставил. За деньгами, только за деньгами. С ней у меня теперь все кончено. Все кончено и все порвано. А на сына ей надо оставить малую талику денег. Да, мы вот что сделаем. Завтра мы, как поедем утром на вокзал, заедем к ней. Мы мимо ее дач поедем. Остановимся, ты выйдешь из кареты, пойдешь к ней и передашь ей конвертик с деньгами. Конвертик я заготовлю сегодня, и ты передашь. А сам я не хочу ее видеть, не хочу, не желаю и не могу. Она так ужасно действует на мои нервы, ведь я вперед знаю, что она останется недовольна. Денег ей будет мало, она начнет меня упрекать, будет кричать, что я скверный отец. — Ну, скверный, скверный, я осознаюсь. Но что же делать, если я не могу быть лучшим? — сказал Лагорский и спросил. — Сделаешь для меня это, Мишка? — Да чего ж, Василий Севастьянович, не сделать? — отвечал Тальников. — Только бы она меня. — Боишься, чтобы не побила тебя? — Улыбнулся логорский Ну, один-то раз неважное дело. Ты для меня должен это сделать. Ну, потерпи, Мишка. Ведь я тебя везу, не знаю, удастся ли мне тебя приткнуть куда-нибудь к делу. Ты думаешь, ты мне дешево будешь стоить? — Да я с удовольствием. Стоит ли об этом разговаривать. Вы мне друг и благодетель. — Ну, хорошо, хорошо. А теперь давай чай пить и закусывать. Обедал я сегодня рано и проголодался, а потом до прихода Малковы начнем укладываться. Лагорский успел уже переодеться в домашний костюм и стал развязывать принесенные с собой закуски. — Постойте, постойте, — сказал ему Тальников. — В девять часов еще к вам обещала зайти на Настина. — Что? Как? Еще и Настина? — закричал на него Лагорский. — Так чего ж ты молчишь? — Дурак, отчего ты сразу об этом не сказал мне? — Только что я все уладил, успокоился, а ты вдруг на прибавку настина, словно дразнишь меня. Тальников совсем опешил. — Да я что ж, я ничего. Чем же я-то виноват, василь Севастьянович? — оправдывался он. — Она Давиче утром была у нас, потом искала вас в саду Сансуси. Я же говорил вам об этом а вы убежали из сада и велели сказать ей, что уехали в город и раньше вечера не вернетесь. Я сказал ей, а она стала брониться. Вас бронила. Мне, говорит, до зареза его видеть нужно. Час назад опять сюда к нам зашла. Я говорю, не приезжал еще. Бронится, не верит. Даже в мою коморку заглянула, не там ли вы? Назвала вас переметную сумму и сказала, что опять зайдет сюда в 9 часов и чтобы вы ее ждали». Ну, ладно, довольно, довольно. Сказал и будет. А то завел шарманку и жаришь все одно и то же. Перебил его Логорский и задумался. Заказывать самоварт, что ли? Спросил Тальников Логорского, в беспокойстве ходившего по комнате из конца в конец. Я тоже есть хочу. Сегодня у меня такой обед был, что хоть бы и не обед. Ничего не хлебал горячего, а только попросил прислугу сварить картофелю, и картофель с кильками ел, да потом еще студий несколбасный. — Обеды-то здесь дороги, а я деньги берегу для провинции. — Заказать? — Постой, постой, Мишка, — остановил его Логорский. — Я вот все соображаю, как бы нам отбояриться от визита Настины. — Ну уж это будет трудно. Она сказала так, уж хоть ночью, да у караули его, вас то есть, а глазенки-то самой так и бегают. Эта дама у вас из кротких, из покладистых, но давеча ужас, как горячилась. Нет, говорит, не уехать ему с Щуровской. Да откуда же она знает, что я согласился взять Щуровскую? А почем же я знаю? Может быть, ворона на хвосте ей известие принесла? Лагорский вспыхнул. «Ты, Мишка, вот что, ты не смей так со мной разговаривать, когда я говорю с тобой серьезно!» Строго заметил ему Логорский. «Я в беспокойстве, я не знаю, что предпринять, а ты такие слова!» «Ну, удивительно, как она узнала, Настина!» «Я и Щуровской строго-настрого заказал, чтобы она молчала!» «Да ведь у женщин-то язык-то с дыркой, у них зуд на языке! Это даже хуже, если бы строго заказали!» Тут зуд на языке еще сильнее. — Ты опять? Ты не унимаешься? — закричал Наталья Вологорский. Да позвольте. Это уж не шутки, Василий севастьянович Я правду. Не люблю я этого тона, понимаешь? Не люблю, когда дело идет совсем всерьез. Но теперь я решил и Щуровскую с собой не брать. Я ей напишу сейчас извинительную записку и попрошу нашу прислугу снести к ней завтра утром, когда нас уже здесь не будет. Она милая девушка, но все-таки стеснит меня». «Да, конечно же, стеснит», — согласился Тальников. «Несчастная, беззащитная, но ведь всех беззащитных не защитишь, пускай сама выбивается. Борьба за существование», — продолжал Лагорский. Ты знаешь, что такое борьба за существование? Еще бы, как не знать. А самоварчик-то все-таки позвольте приказать поставить. Ужасно скилик соленых пить хочется, да и поесть надо. Лагорский с упреком посмотрел на Тальникова. Тебе, я вижу, Мишка, замешательство и трудные минуты твоего друга и благодетеля абсолютно безразличны. Ты глух к ним. Я в беспокойстве. Не знаю, что мне делать, хоть из квартиры бежать. А с тебя все это как с гуся вода. — Да нет же, нет, Василий Васильевич. А только повторяю вам, сегодня вы от нее не отбояритесь. От Настины, то есть. Надо было ее видеть давеча. Огонь, пожар. Придется уж вам ее сегодня чаем попоить и переговорить с ней. Так даже лучше. — Понимаешь ты, Если она сегодня напьется с нами чаю, она завтра уедет с нами. А я этого не желаю, — старался внушить Тальникову Вологорский. Не желаю. Я хочу один, один, совершенно один. Я хочу и жажду полной свободы, — потрясал он руками в воздухе. — Вот что, Мишка, не лечь ли нам спать-то сейчас? А Настина пусть тебе стучится. Ну, проснешься ты, подойдешь к дверям... «Скажешь, что я вернулся больной, лег спать и что у меня флюс?» «Да все равно ворвется, Василий Севастьянович», — отвечал Тальников. «Я ее знаю. А лучше вы вот что сделаете. Подвяжите вы щеку платком, а сами примите Настину, расскажите ей, что больны, что ехать еще и послезавтра не сможете, что будете размазывать флюс йодом. Хинину при ней примите, у меня есть обладка». Она сама будет верить, что вы больны, ну пожалеет больного и не засидится. — Да подействует ли это на нее? Лагорский начал сдаваться. — Еще бы не подействует. Сердце-то ведь у нее все-таки есть. Она, дамочка, не злая. Но главное, она будет верить, что завтра вам не уехать, — убеждал его Тальников. — Ведь она чего боится-то? Боится, что вы без нее уедете, уедете со Щуровской. — Пожалуй... — Но я вот чего опасаюсь, как бы она совсем здесь у нас не осталась, — произнес Лагорский. Должен тебе сказать, что она уж несколько раз пыталась это сделать. — Ну вот, выпрободим. Здесь ей ночевать-то негде, у нас даже и подушка-то лишних нет. — А диван-то? А раз она уже со своей подушкой являлась. — Увидит, что вы больны, и уйдет. Я провожу ее. — Вы ахайте, говорите ей, что вам не здоровится, держитесь за щеку, за голову. — Ну, пожалуй. — Ладно, иди и вели ставить самовар, примем на стену Согласился Лагорский и стал подвязывать себе платком щеку. Когда же Тальников заказал самовар, он воскликнул. — Но если она не уйдет от меня, я ее силой вытурю вон, покажу свой характер и выгоню. Довольно деликатности. Разрыв, так разрыв, храбрился он. Свобода мне теперь нужна! Свобода! И за свободу я теперь на все готов. А по деревянной, скрипучей лестнице уже раздавались чьи-то шаги. Она идет! пробормотал Тальников. Да она ли, тревожно сказал Лагорский, управляя на щеке платок и делая кислое лицо. Пойди и посмотри, не Щуровская ли! Если в Щуровской, прямо не пускай. Говори, что меня дома нет. Это не нахальное. Это послушает и уйдет. Тальников бросился к дверям на лестницу и вернулся вместе с Настиной. — Что же это такое? — говорила она крикливо, входя в комнату. — Вам совсем верить нельзя. Обещали сегодня утром меня дома подождать и надули. Сказали, что будете до полудня в конторе Сан-Суси, я туда бросилась и оттуда убежали. Через вы сказали, что к семи часам вернетесь домой, я ровно в семь была здесь, и опять вас нет. Ведь надо же, наконец, окончательно уговориться, когда мы едем. Я должна сделать кое-какие закупки в дорогу». «Друг мой, я сегодня целый день в хлопотах», — отвечал Лагорский, весь съежившись. «Ведь и мне нужно было сделать кое-какие закупки. У меня ремней не было». Ремни мы растеряли которыми вещи связывали утром в кассе на ну уши бенефис гроши срам один потом в конторе ругался с директорами булавку свою выкупил ну и когда же мы едем надо знать точно окончательно перебила она его ничего еще не могу сказать окончательно видишь простудился захворал флюс сейчас буду принимать хинин Голова болит, знобит. «Хочешь, я тебе сейчас вылечу?» — предложила Настина. «Если флюс только сейчас начался, его можно скоро вылечить. Надо йодом размазать. Пусть Тальников сейчас сходит ко мне за йодом и спросит у хозяйской прислуги. Баночка с йодом у меня на окошке стоит». «Успокойся, успокойся, милушка, сядь. Я уж смазал йодом. Это ведь во рту надо. Я уж смазал. Садись, пожалуйста». Сейчас чай пить будем. — Надо чаще смазывать, Несколько раз смазывать, А потом полоскать танином и квасцами, Наставляла его на стену усевшись. — Попроси сейчас Тальникова Сходить в аптеку за танином и квасцами. — Как же ей хочется Тальникова-то удалить? Что-нибудь она хочет высказать, Но стесняется при нем, Подумал Лагорский И слегка постанав отвечал. — Ой, а вот напьемся чаю... — Пойдет он тебя провожать домой и зайдет в аптеку. Я пополощу на ночь, хорошо пополощу. Но самое лучшее в подобных случаях — покой. Я пораньше спать лягу, согрею щеку. — Нет, наоборот, надо не согревать щеку, а надо лед на нее положить, — говорила Настина. — Ну, лед, лед, а только прежде всего покой и постель. — Сколь мне неприятно тебя видеть, добрая моя, но ты уж сегодня не засиживайся у меня. Я должен отдохнуть, мне вспотеть надо. Вот напьемся чайку, да ты с Богом отправляйся. — Хорошо, хорошо. Ну, как ты меня выжить-то от себя стараешься? Надо мной уже так смеются, что ты... Настина покосилась Натальникова. — Меня поддразнивают ты знаешь вся трупа сансуси сегодня говорит что ты со щуровской едешь что ты щуровскую с собой берешь да что ты что ты ну ведь это же была бы обуза воскликнул лагорский что я за глупец ох что тебе обуза была бы новинка ты новинки любишь упрекнула его настина обратилась к тальникову и вставила фразу простите михаил иванович что я превоспускаюсь в объяснение с ним но я не допущу этого, Лагорский, не допущу. Я ей глаза выцарапаю, — воскликнула она. На глазах Настины были слезы. Прислуга внесла самовар. — Чайку, чайку сейчас, Настенька, — предлагал Лагорский, держась за щеку и разыгрывая роль больного. — Тальников, заваривай скорее чай и выкладывай на тарелке закуски. Да брось ты набивать папироса ты успеешь. Огрызнулся он Натальникова и, схватившись за голову, прибавил. В ухо стреляет, и в голове, как будто бы кто. буравом. По-настоящему надо бы малины на ночь напиться, чтобы в пот ударило. А не хочешь ли, я тебе напою малиной, малиной с флюрдуранжем, предлагала Настина. И Я могу после чая сходить домой за малиной и флюордуранжем. У меня все это есть. «Нет, нет, душечка, нет, не надо», — простонал Лагорский, испугавшись. «Зачем тебе беспокоиться? Да и мне покой нужен. Ты помнишь Симбирск? Я всегда лечился покоем. Улягусь, свернусь калачиком, закроюсь хорошенько. Ты ведь должна помнить по Симбирску, когда мы жили вместе. Во время болезни я старался всегда быть один и этим лечился». И даже самый милый человек всегда был мне в тягость. И теперь мне нужно побыть наедине, нужно самосозерцание. Ох, как стреляет в ухо! А за малиной Тальников сходит в аптеку. Да и не нужно малины. Я выпью чаю с коньяком. С коньяком даже лучше. Это более патагонное средство. Коньяк у меня есть. Тальников, от купор. — А ты, милочка Настюша, наливай чай, напейся, закуси и иди с Богом домой. Тальник в тебя до дома проводит. — За что же ты меня, Василий, гонишь? — обидчиво сказала Настина. — Я к тебе всей душой. Болезнь твою хотела бы принять на себя, если бы это было возможно. А ты меня гонишь. — Да не я тебе гоню, красота моя, а моя болезнь тебя гонит, — отвечал Лагорский. — Ты уж прости. Настина разлила чай и стала делать себе бутерброд с ветчиной. — Так когда же мы едем с тобой? Послезавтра, во всяком случае, не едем? — спросила она. — Да какое ж тут послезавтра? Надо вылежиться Хотя нужно, очень нужно торопиться, — говорил Лагорский. — Я сегодня получил еще телеграмму из Херсона. Туда зовут. Ох, уж в два места, два ангажемента. Да, в два. Из Херсона просят тоже явиться не позже конца июня. С Луцком-то я списался, там подождут. Но я жду и третье приглашение, из Кишинева. Так где же первые-то гастроли, в Луцке или в Херсоне? Ох, не знаю, не успел еще сообразить, завтра соображу. Лагорский нарочно путал, чтобы сбить Настину, а она сидела, слушала и ела за обе щеки. Он смотрел на нее с завистью. Ему самому ужасно хотелось есть, но он старался до конца выдержать роль больного и, прихлебывая из стакана чай с коньяком и лимоном, даже сообщил ей. — Ведь тут вот ничего твердого в рот взять не могу, боюсь, чтобы не разбередить. — Да уж. «Флюс, так какая же еда, бедняжка!» — произнесла Настина с участием. Выпив стакан чаю и продолжая морщиться, Лагорский встал и сказал. «Ну, я прилягу, милая, уж ты извини». «Да я ухожу, ухожу, Бог с тобой, а узнать о твоем здоровье я приду завтра поутру». «Только, Бога ради, не рано, дай мне поспать», — испугался Лагорский. — Прежде всего, надо выспаться, а то я с этим проклятым бенефисом буквально измучился. — Ну, хорошо, хорошо. Я зайду, это к часов в двенадцать. Не рано? Настина поднялась из-за стола и стала надевать на себя шляпку. — Да, часов в первом, — отвечал Лагорский. — Если мне будет легче, тогда и насчет отъезда мы условимся. К тому времени я также соображу, куда ехать сначала, в Луцк или в Херсон. Сегодня я жду телеграмму из Луцка. Телеграмма выяснит мне. Ну, прощай, прощай, душечка. Прощай, Василий. Маш юдом то Маш хорошенько. Даже на щекуляк, а потом компресс. Она уходила. Тальников пошел провожать ее. Лагорский говорил ему запритый мишка меня снаружи на ключ так будет лучше а то не прибежала бы жена а придет так только расстроит меня нет нет она сегодня занята в спектакле весь вечер сообщила настина и я должна была играть сегодня но режиссер заменил меня да ты не отказывалась еще спросил лагорский состоишь в трупе нет не отказывалась Хотя я уж говорила с Артаевым, и мне было обещано. Ведь я под видом того, что еду получать наследство. Он мне сказал, когда хотите, тогда и поезжайте. Вот его ругают многие, а он у нас добрый к актерам. Я завтра заявлю в контору, что уезжаю. Можешь даже и послезавтра. Прощай. Прощай. И Настина стала сходить с лестницы. Тальников стал запирать дверь снаружи. Лагорский вбежал к себе в комнату. — о отбоярился от одной, — проговорил он вслух торжествующий и сорвал с щеки повязку. — Теперь закусывать. Голоден, как бродячая собака. И он начал истреблять колбасу, ветчину, сыр, запивая все это чаем. — Поверила, — подумал он про Настину. — Вот говорят, что женщины хитры, — «Нет, они легковерны». «Как-то удастся теперь от Малковой-то отделаться», — рассуждал он. «Ах, если бы только удалось!» «Да, конечно же, удастся! С Малковой-то я готов и на ссору пойти. Просто не неотворим ей все. Пусть и стучится, неотворим. Тальников скажет, что я болен, что я сплю, вот и все». Раз ведь уж было так, и мы ее не впустили. Не впустим и теперь. Можем даже и спать, не ложиться перед ее приходом. Зачем ложиться? Можно и лампу не тушить. Лучше же завесить окна, чтобы Малкова не видала света снаружи». Илогорский, стащив с постели одеяло и простыню, стал завешивать ими окна, прикрепляя импровизированные занавески к обоим булавками. «А Щуровскую жалко!» Мелькнула у него в голове, и ему вдруг сделалось совестно перед ней. Отказалась глупая от места и теперь останется на бабах. Впрочем, ведь я всячески отговаривал ее бросать место. Какой бы то ни было, все заработок был. Сама виновата, утешал он себя. Ну, конечно, в конце концов я обещался взять ее с собой, но обещание это было прямо вынужденное. Она так приставала ко мне... «Напишу ей письмо. Напишу ей самое ласковое извинительное письмо. Напишу, что первая моя забота будет похлопотать ей о месте. Ну и в самом деле похлопочу Напишу, что обстоятельства заставили меня обмануть ее и выехать раньше сообщенного ей срока». Напишу ей, что сегодня ночью получил телеграмму из Луцка, в которой мне сообщали, что я уже стою на афише, что уже началась продажа билетов на первую мою гастроль. Так и напишу. А завтра пошлю ей это письмо с прислугой. Когда Тальников вернулся, Лагорский уже писал письмо Щуровской. «А ведь она все-таки сомневается, что поедет с вами», — сообщил Тальников про Настину. «Есть сомнения». — Спрашивала меня про вас. — А что, не надует он меня, — говорит, — не уедет один без меня? — Сомневается. — Ну и что ж ты? — спросил лагорский Разумеется, разуверял ее, что нет, и просил быть спокойной. — Два раза спрашивала по дороге. — Скажите, — говорит Тальников, — не было у него с вами разговора, что он уедет один? — Однако все-таки ты ее убедил? — Да, кажется, убедил ну теперь не мешай мне я буду писать письма о моем отъезде жене на стене и малковой к щуровское письмо я уже кончаю сказал лагорский и перо его забегало по бумаге